«Развитую нами среди гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей роскоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем вздорожание предметов первой необходимости и якобы отпадение земледелия и скотоводства. Да, кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии, спиртным напиткам»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 Но хотя печать и будет пребывать под цензурным контролем, это никого не обеспокоит. Разве народу нужна свободная печать? Все эти так называемые «права народа» могут существовать только в идее, никогда на практике осуществимы Что для пролетария-труженика, согнутого в дугу над тяжелым трудом, придавленного своей участью получения «говорунами право болтать»,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 И не надо думать, что я, если работаю на Рачковского, то и солидарен с ним во всем. Сам Рачковский учил меня не прислуживаться вышестоящему лицу, а готовиться к приходу нового начальства. Рачковский не вечен. В Святой Руси найдутся люди побоявите. Правительство Западной Европы робки, Не смогут отважиться на окончательное решение, а Россия полнится энергией духовидется, вынашивает мировую революцию, от того и придут очищение и обновления, не от французов размазней с ихними эгалите, фратерните, и не от ограниченных немцев, не имеющих нужной широты. Со времен ночной встречи с Осман я предвидел это.